Глава 27 За этим последовали несколько не самых приятных минут. Мы все так же втроем пошли в учебное крыло за Глорией, а затем артефакт развинялся перед ней в коридоре. Извинялся он вдохновенно и проникновенно. Наверное, надеялся, что дракон отменит ссылку в гарнизон. Глория выслушала мужчину молча и с непроницаемым лицом, а потом также молча кивнула и ушла. Но я подумала, что после этого ей все же станет легче. Мне бы стало, если бы я увидела предмет бывших дум в таком жалком состоянии, трясущегося и попеременно оглядывающегося за спину, где ледяной статуей застыл дракон. После этого артефактора отправили во свояси, и он сбежал так поспешно, что только пятки засверкали, а мы с магистром Хео остались в коридоре Академии одни. Занятия все еще шли. «Вы даже не спросите, что произошло?» Я обернулась к дракону. Косые солнечные лучи, льющиеся из окна, падали на его лицо. И в их свете глаза мужчины казались льдинками, укрывающими зимнее озеро, холодными, прозрачными. И тут он вдруг улыбнулся, и я замерла, заворожённая этой картиной, словно солнце выглянуло из-за туч. Ты уже сказала, что он обидел твою подругу. Твоего слова достаточно, спокойно отозвался мужчина, а затем перехватив мою ладонь, перебросил через свой локоть и повёл по коридору. Я поспешно перевела взгляд с него на пространство перед собой, чувствуя, как в горле от чего-то пересохло. «Одного слова достаточно? Вы даёте мне немалую власть, милорд». Я попыталась обратить его фразу в шутку. «Я даю только то, что и так тебе принадлежит». Непонятно отозвался дракон и вдруг остановился. «Я тоже». Мы замерли посреди коридора, и я кожей чувствовала нарастающее напряжение. Моя рука всё ещё лежала на локте мужчины, и я ощущала тепло его тела даже через рукав преподавательской мантии. Взгляд дракона скользнул по моему лицу, и тут... Раздавшийся громкий звонок разбил какое-то волшебство. Вздрогнув, я вырвала свою руку и, скомканно попрощавшись, сбежала. И все время, пока неслась по коридорам в аудиторию, чувствовала, как щеки горят, а сердце суматошно стучит в груди. Ох, не хватало еще влюбиться в дракона. От этого будет слишком много проблем, поэтому нельзя позволить себе такую глупость. Или уже поздно. Глория, ждавшая меня в аудитории, имела задумчивый вид. Однако, завидев меня, тут же набросилась с вопросами. Вздохнув, я шепотом рассказала ей об обвинениях артефактора и о том, что магистр Хео решил отправить подлеца Грега в дальний гарнизон. Услышав, как ее ухажер кричал, что мы с ней преступницы, Глория сжала зубы. Однако не скрывать же от нее такое. А то еще решит простить артефактора. Слишком уж он хорошо извиняется. Или чего доброго опять начнет винить во всем себя. Все занятие по теоретической магии подруга просидела, глядя в одну точку и сосредоточенно грызя карандаш. Я не дёргала её, но на перемене всё же не выдержала. «Глория, не думай больше об этом Греге, он...» Нерешительно начала я, но соседка вдруг перебила меня. «Не собираюсь я о нём думать. И вообще, что за Грег? Не знаю такого. Пойдём лучше быстрее обедать». И Глория потащила меня в столовую со своей обычной целеустремлённостью. Я чуть выдохнула. В прошлом году моя соседка из рестанской магической академии, потерпев крах на любовном фронте, не ела почти неделю и похудела ровно в половину. Если Глория идет в столовую, значит, подлец, артефактор скоро будет забыт. «Давай лучше не обо мне, а о тебе!» Магистр Хео так о тебе заботится, примчался выручать из беды, как рыцарь на белом коне. «Это так романтично!» И подруга мечтательно вздохнула, обозревая котлеты затуманившимся взором. «Угу, романтично!» — уныло отозвалась я. Мне вдруг стало грустно. Ведь дракон помогал мне не из-за каких-то там несуществующих чувств а потому что обучал меня запретному мастерству снахождения, а заявившийся в Академию пострадавший мог разоблачить это обстоятельство. «Конечно, романтично, а еще доказывает его чувства. Ради того, кто безразличен, так не напрягаются», — подлила масло в огонь Глория. «Думаешь?» — переспросила я, ощущая неуместную надежду. «Конечно», — серьезно отозвалась подруга. Я не ответила, однако в груди от отчего-то разлилось тепло. «Так, а вот это уже лишнее?» У нас только деловые отношения, то есть ученические». Тряхнув головой, чтобы согнать с лица улыбку, я попыталась подумать о чем-то другом. Например, о том, что за подругу я вроде как отомстила. Может, подумать о собственных неоплаченных долгах. Ведь где-то там бродит профессор Лаймы, который сначала домогался меня, а потом выгнал из академии ни за что. Может, пришло время ему побегать от призраков по кладбищу. «Нет, наверное, не стоит. Если Лаймы заявится в академию, проблем не избежать». Он мне никому не нужный внештатный артефактор, а уважаемый ректор, пусть и провинциальной академии. Поэтому месть придется отложить. Однако уже этим вечером я узнала, что мстить больше нет необходимости, потому что получила письмо от Сабрины, соседки по комнате из Ристанской академии. И в нем она написала, что Лаймы уволили и арестовали за превышение служебных полномочий и растрату. Противного профессора, воняющего тухлой тиной и выгнавшего меня из академии, арестовали. Я застыла, сжимая письмо и невидяще глядя перед собой. А я только сегодня вспоминала о нем. Какое совпадение! Или... Еще раз схватив письмо, я перечитала его и нахмурила брови. Получается, Лаймы арестовали еще несколько недель назад. А если посчитать, то выходит... Охнув, я зажала рот рукой. Получается, это произошло сразу после моего первого урока с магистром Хео. Именно тогда дракон покопался в моей голове и узнал о приставаниях профессора Лаймы а затем создал кошмар, в котором тот гонялся за мной по аудитории. Связаны ли эти события? И имеет ли влиятельный дракон отношение к аресту Лаймы? То, что магистр Хео, возможно, отомстил за меня, поразило едва ли не больше утренних событий, потому что сегодня дракон, защищая меня, защищал и наш общий секрет, а вот тратить время на Лаймы ему совершенно не было необходимости. Более того, Лаймы, будучи достаточно влиятельной персоной в нашем городе, мог доставить магистру Хео кое-какие проблемы. Тогда почему дракон это сделал, если, конечно, это был он? Неужели ради меня? Отчего-то сердце вновь забилось неровно и письмо задрожало в руках. «Ты чего?» – удивленно спросила Глория. «Ничего, все в порядке», – я вымоченно улыбнулась, затем, сложив листы, убрала их в карман. Получила письмо от соседки из моей старой академии и подумала, что было бы, если бы я не перевелась сюда. «Тогда бы ты не встретила своего магистра Хео, какой был бы ужас!» Подруга испуганно округлила глаза. «Кстати, уже восемь часов. Быстрее доедай. Сегодня нужно пораньше лечь спать. А то не выспимся, и завтра будем усталые и зеленые». Она совершенно нелогично перескочила на другую тему, и я принялась поспешно жевать. От Глории можно ожидать чего угодно. Еще уволочут меня в комнату без ужина. У нас была веская причина волноваться о цвете лица, потому что завтра бал. Кому хочется выглядеть плохо на таком торжестве? Этим вечером Глория действительно улеглась рекордно рано. И тут же заснула. Если честно, не без помощи моего заклинания. А то опять будет ворочаться и вздыхать. Подруга еще не отошла от всей этой истории с подлецом артефактором. Я же, забравшись на свое любимое место на подоконнике и укрыв ноги пледом, уставилась на двор Академии. Свежий снег, выпавший за день, укутал парк пушистым одеялом, искрящимся под теплым светом магических фонарей. Ели вдоль дорожек уже обмотали гирляндами к зимнему празднику и деревья слабо мерцали огоньками, словно в их кронах запутались упавшие с неба звезды. Кажется, на упавшую звезду нужно загадывать желание. «Пусть завтра произойдет что-то невероятное!» — шепнула я. Да, это звучит по-детски. Но парк с окутанными огоньками-елями и засыпанный искристым снегом двор выглядели так волшебно, что мне вдруг ужасно захотелось чуда, хотя бы маленького. Опустив взгляд, я провела пальцами по браслету магистра Хео. Рэндала Хео герцога северных земель ледяного дракона который в последнее время вдруг стал огромной частью моей жизни вы будете моим чудом магистр камни в браслете сверкнули под ярким светом луны и я поспешно спрятала руки в складки пледа Не недуиетель вы с драконом птицы совершенно разного полета и если он помогает тебе это ни о чем не говорит и вообще пора спать а то завтра будешь поражать не красотой а синяками под глазами спрыгнув с подоконника я спешно улеглась А затем, не доверяя себе, прошептала заклинание сна. «А то опять мысли забредут не туда».